присаживаясь на корточке напротив капитана. Он слегка оглушен и вставать пока что не пытается. «Цел — Цел? — спрашиваю я его. — Скажи спасибо, я и так в полсилы бил, а то ты вовсе мозгами по стене раскинул бы. — Как это вы так? Рябинин пытается повернуться на бок, задевает раненой рукой за шкаф и шипит сквозь зубы.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 «Товарищ капитан, это лейтенант Демин?» «Котов это, товарищ лейтенант?» «Отошел на минутку капитан. Форвал приказал выйти наверх и, отойдя от выхода, занять круговую оборону. Прикрывайте нас. Скоро мы за вами выдвинемся». Вежае трубку и поворачиваюсь к рябинину. Он уже сидит на полу. Похоже, что малость очухался. Вот и славно. Снимаю с вешалки его автомат и забираю его к себе. Вставайте, товарищ капитан. Зачем? До выхода меня проводите. А кто вас знает? Пойду я по коридору, а вы нажмете тут на что-нибудь. Нет уж, и бог бережет. Судя по тому, как потухли глаза Рябинина, именно этот вариант он и рассматривал. М -м, «Сейчас».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 «Отодвинул бы я твой шкаф делов, да?» «Забыл. виновато улыбается он. Столько всего. Не парься, подождем мы наверху часок». Капитан снова улыбается и вдруг протягивается мне здоровую руку. «И тебе, удачи, котов, не пуха». «К чёрту Пожимаю его ладонь и быстро карапаюсь по лестнице.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 Было немало человек, ранее работавших на селезских шахтах. Мы располагали достаточным количеством солдат, умеющих работать в условиях подземелий. Так что поставленная задача не казалась нам слишком сложной. Внезапно, в 13.38, со стороны развалин монастыря, был открыт массированный пулеметный огонь. В непосредственной близости от ворот, по нашим машинам,